Я сидела в арке на своей любимой скамейке и листала историю магических преступлений. Учебник, что нам выдали на новый семестр, был увесистым, но содержал любопытные иллюстрации. Поверхностно ознакомившись с ними, я с разочарованием захлопнул увесистый том. Понятно, что преподавали в Кломхольме. «Во всех громких преступлениях виноваты древние». Этот народ включал полевых и домовых эльфов, грифонов и прочих существ, которые некогда владели дольним миром, и вершили темные ритуалы. Их магия была настолько грозной и сильной, что со временем развратила своих последователей, сделав их безжалостно кровожадными, и привело к вырождению. Именно так говорили пришлым, не забывая упомянуть, что ранее людей использовали в качестве жертвенных дев. И лишь истинные расы принесли Велиадор, освобождение и всеобщее равенство. А вот и нет. Судя по учебнику, что я держала в руках, все было не так. Но не могли же истинные становиться преступниками. А если и могли, то это были изгои, отщепенцы, бракованные особи, от которых отвернулось общество. Мысли снова перекинулись на нового преподавателя. Интересно. Почему его сослали в Кломхольм? Всем известно негласное правило. Представители истинных рас преподавали только в Академии для себе подобных. Их в столице было аж три. Поэтому мне в голове не укладывалось, какие устои клана умудрился пошатнуть гумонт. Каждая ламия, как будущий законник, носом чуяла грязную тайну. А здесь и острый нюх не нужен. Явная история имеет романтический подтекст. Во-первых, дракон слишком молод для мздоимца. Во-вторых, для таких приготовлена камера в стокле, в тюрьме для государственных преступников. А ссылка — наказание для тех, кого осуждает общественная мораль. Так как она у нас довольно нестрогая, то и проступок должен быть из ряда вон выходящим. Надеюсь, дракон не вожделел к сестрам? Или и того хуже? к братьям. «Нет, чушь!» Его бы услали в дипломатической миссии рядовым секретарем, куда-нибудь на юг, к варварам, почитающих летающих ящеров наказанием, насланным их деревянными башками. В общем, я сидела, жмурясь на летнем солнце и выстраивала самые невероятные версии, разумеется, не в пользу вновь прибывшего преподавателя. Гордец не может быть добрым, как и язвительный, способным прощать. Знак на запястье загорелся светло-зеленым. Татуировка, возникшая в момент посвящения первокурсниц в Ламии, представляла собой змею с тремя извивающимися кольцами. И когда куратор курса требовал кого-то из учениц, она не тратила время на поиски адептки. С момента сигнала должно было пройти не более часа, Если к тому времени призванная не явится под светлые очи персили и лагры, сама о том пожалеет. Раньше, чем закончится день. И что ей нужно от меня? Думала я, пока спешила к основному корпусу клом хольма. Куратор не баловала доверительными беседами, я не входила в круг ее любимых лучших учениц, но, справедливости ради, стоит упомянуть, что и не была ей гонима. То есть Гранда меня попусту не замечала, как и всех середняков. Преподавательское крыло располагалось на третьем этаже и ничем особо не отличалось от обычных помещений для адепток, кроме как тишины и развешенных по стенам портретов бывших ректоров Кломхольма. Я тихо постучала в дверь Гранда Лагры и тут же получила приглашение войти. «Присаживайтесь, вилла». Персилия сама встретила меня у порога, что поразило еще больше. Серебристые волосы, уложенные волосок к волоску и добродушный взгляд, сочетающийся с мягкостью движений, не могли меня обмануть. Персилия когда-то была ректором этого заведения и ушла с высокого поста лишь по настойчивой просьбе сверху. Уж она-то умела манипулировать окружающими. Причем делала это так, что жертва и не догадывалась, от кого на самом деле исходили мысли, так внезапно пришедшие им в голову. «Я позвала вас, чтобы поговорить о будущем», — начала она, самолично пододвигая мне чашку ароматного чая, весьма недурного, если судить по запаху и цвету, похожему на рассветное небо. В вашем, разумеется». В моем возрасте, думая о собственном будущем, только прибавляют морщин. И улыбнувшись, Персилия метнула взгляд в зеркало, висящее за моей спиной. Она обожала зеркала, хотя я подозревала, что те лицемерно отражают неистинный облик хозяйки комнат, а ту Персилию, которой она была сорок лет назад, или того больше. Ламии живут дольше ста земных лет и активны до самого конца. Я знаю, что вы хотите получить место в столице. Разумно и дальновидно, продолжил куратор, откинувшись в кресле. на маникюрные коготкицы, это спелые сливы, постукивали по фарфоровой поверхности белоснежной чашки. И я хочу помочь вам. Почему? Скоро узнаете. Да это и не важно. Мест в столице сами знаете, не густо. Но если мы договоримся, Для вас одно найдется. Ага. Вот значит, почему Персилия услала секретаршу и встречает меня собственной персоной. Значит, дело серьезное, не для чужих ушей, и важное для нее лично. Среди пришлых в этом году есть одна ламия, которую надо взять под особый контроль. И я предлагаю тебе стать ее патроном. Видя, что я готова отказаться, Персилия поспешила добавить с самой обаятельной улыбкой. На один семестр из трех, не более, Регина. Там и делать ничего особенного не придется. А за хлопоты получишь награду. Я свое слово сдержу. Последняя фраза была сказана твердым тоном, подразумевающим следующее. А не справишься — пеней на себя. И все же, Гранда, что именно мне надо будет делать? Смотреть, чтобы подопечная не сблизилась с кем не надо? Спросила я прямо. Но чего еще ожидать от Ламии? Персилия улыбнулась и кивнула. Уж она-то знала цену откровенности. В глазах куратора промелькнуло уважение. Ум среди лами не редкость, а вот смекалистость цене, и не только среди ламий. Вот именно, Регина, между нами говоря, а я рассчитываю на твое молчание, иметь дело с незаконными отпрысками истинных всегда хлопотно. Особенно, когда отцы не спешат раскрывать чадом свою личность, но при этом хотят чтобы дети выбрали пару среди своего клана. Так вот, Виктория Крим — дочь Велкодлака, и на первом же балу должна заинтересоваться волком. А ты должна следить, чтобы никто другой не занял ее сердце. Сердце — странная штука, Гранда, — поспешила заметить я, отпивая чай, оказавшийся необычайно вкусным. — Говорят, что ему не прикажешь. — И мы обе знаем, что это человеческая чушь, Регина. Строго посмотрела на меня Персилия, а потом встала и, запахнувшись в шаль, подошла к окну, посмотрев на внутренний двор. Хрупкая фигура придавала куратору курса обманчивый флер слабости. Но именно у этой дамы всегда и на все был ответ и план. — «Случай осложнений, сразу сообщай мне», — сказала Лагра, не оборачиваясь. Я поняла, что аудиенция окончена, и поставила чашку на место, чуть не уронив ее. «А я уже приму соответствующие меры». «Хорошо, Гранда», — вздохнула я, понимая, что выбора нет, и что я теперь втянута в куларные игры бывшего ректора против нынешнего а заодно я играю некую неизвестную мне пока роль в планах истинных. Когда мне представятся девушки После посвящения. Я сама вас познакомлю, Регина, а пока наслаждаюсь последними днями летних каникул. Добавила куратор и благодушно улыбнулась, снова надев маску всем довольной пожилой дамы.